Глава 18 «Я злился. Пожалуй, я слишком мягкий князь. Вынужден мысленно извиняться перед Виктором за то, что осуждал подход. Лев не был добрым и милосердным. За поступки наказывал, не разбирая, сын или еще кто. Помню, как удивлялся, когда Димка рассказывала о том, что влетела кому-то из старших. А теперь понял, почему так правильно. Половина моей стаи торчала в больнице. И ни один не знал, куда делась Алина». Клялись, что из здания не выходило. Вертолетов не прилетало. Из окна никто не прыгал. Если Поль здесь появился, она уже может быть где угодно. Потрясающе. Русским языком сказал, глаз с нее не спускать. Проклятье. Злость тоже пришлось отложить. Сперва нужно найти ее. Отправил Волков прочесать больницу и округу. Набрал Арса и объяснил, какая у нас Задница. Уже собирался возвращаться в Мунис, чтобы выловить кого-то из приближенных поля, да заставить выложить все как есть. Но сработала пожарная сигнализация. Волки переключились на помощь в эвакуации. Не знаю, как и почему загорелся целый этаж, судя по датчикам. Но стало ясно. Мне туда. Лифты отключили по понятной причине. Мне предстояло забежать на девятый этаж, но я не чувствовал усталости. Лестницу затянуло дымом, так что увязавшихся за мной волков... Пришлось прогнать и заставить заниматься еще чем-то. Я князь, переживу. Они нет. Вход на этаж оказался забаррикадирован с внутренней стороны. Поль там, зуб даю. Ударил по замку ногой. Раз, второй, третий. Сила оборотня помогла пробиться, но едва я распахнул дверь, огонь, будто поток воды, рванул прямо на меня, чудом не сбив с ног и не сбросив с лестницы. Лицо обожгло, глаза слезились но я не обращал внимания. Почуять что-то в этом аду невозможно. Никогда не видел столько огня. Глубоко внутри шевельнулись животные инстинкты. Естественное стремление держаться от пожара подальше. Обязательно подчинюсь ему, как только найду жену. «Алина!» — крикнул и закашлялся. Горло обожгло. Воздух был настолько горячим, что я буквально дышал огнем. Глаза слезились. Нос забился едким дымом. Такое чувство, что все это было пропитано чем-то горючим, слишком уж равномерно полыхало. «Алина! Марк!» – услышал я приглушенный голос, а после кашель. Пошел вглубь коридора, заглядывая в окна. Нашел ее со второй попытки. «Отойди!» Когда она отошла от двери, выбил. Огонь ворвался в палату, будто голодный зверь. Алина лежала на полу, закрыв голову руками. Вокруг больше никого. Вроде... Сгреб ее в охапку и переместился в смотровую на первом этаже. Ты как? Свой голос я не узнал. Она кашляла и терла слезящиеся глаза. Мари! Мари! Снова закашлялась, надышалась дымой серьезно. Марик, там <кх> пуль <кх> остался! Нет, в комнате была только ты. Он перенесся, скорее всего. Идем. Я поднял ее на руки. Дыши глубоко и не спеша. Сейчас выйдем на улицу. Там уже наверняка пожарные приехали. Все врачи тоже там. Нужно осмотреть тебя. А Макс? Алина выпрямилась и снова зашлась кашлем. Его забрали? Само собой. Злость нарастала. Зачем ты это сделала? Что? Алина потерла глаза. Марик, я больше не хочу находиться в больнице. Давай уедем. Курьеры, Алина. Нарушение дисциплины. А в пекла! Мы вышли на улицу. Перед больницей уже развернули полевой госпиталь. Кроме нас были и другие пациенты, но я рад, что их немного. Иначе пострадавших было бы больше. Пока Алину осматривал врач, я висел на телефоне, пытаясь вместе с директором решить, куда перевозить пациентов. Грёбаный питон поставил нам новую статью расходов. Но проблема в отношении к людям. Запланированные операции сорвались. Тем, кто лежал в стационаре, нужно продолжать лечение – А пока мы не приведем здание в порядок и не убедимся, что там нет еще чего-то взрывоопасного, пользоваться им нельзя. Я не отходил от машины скорой, в которой сидела Алина, и время от времени ловил ее печальные взгляды. Волки опасались приближаться, но у меня пока не было времени подумать о том, что с ними делать. Пожарные носились туда-сюда, добавляя скорости развернувшегося хаоса. В конце концов, из толпы вышел Арс, и я почувствовал, что хочу обнять его». Сейчас мне очень не хватало кого-то разумного рядом с собой. «От телефона нужно избавиться», – коротко сказал он, и я не мог не отметить, что выглядит Арс очень измотанным. «Твой дом я почистил от прослушки. Прости, что без спроса, но времени не было». А еще Поль на днях организовал побег одному известному гению-маньяку по сбору бомб. «Как понимаешь, вряд ли из-за крепких уз дружбы. Ты уже понял, как эта хрень умудрилась работать в Мунисе». Я потряс телефон в руке, прикидывая, куда его вышвырнуть. «Нет, но Поль старше нас с тобой может знать что-то еще. Надо у твоего отца спросить. Главное не это. Марк, прячь Алину и срочно». «Я уже понял. Есть пара идей. Надеюсь, не совсем бредовых». «Элеонора не рассказала?» «Ее сегодня тоже чуть не убили». Я покачал головой. «Ты спрашивал, можно ли с ним разобраться?» «Нужно, Арс. Найдешь первым – делай, что придумаешь». «Ты б знал, как этот урод уворачивается. Только засеку, уже растворился. Проклятье!» Арс потер переносицу. «Я почти восхищен. У него столько подручных и запасных планов, что голова кругом. Но...» Он хмыкнул. «Это лишь распаляет азарт. Не заигрывай с ним!» Выразительно посмотрел на друга. «Прошел всего день с нашего знакомства, а этот ублюдок уже поставил жизнь на уши. Нужно избавиться от него и быстро». «Помешкаем. Он реализует еще какой-то из планов». «Не заигрываю. Поэтому и говорю ноги в руки, Алину в машину и валите отсюда подальше. Куда сам придумай. Я за волчонком присмотрю». Арс одной рукой стукнул меня по плечу, а второй пожал мне руку, вложив в нее записку. «Будем ходить в отпуск по очереди», — улыбнулся я. «Тебе важнее. Истина есть». Арс улыбнулся в ответ. «Найду свою, тогда и сочтемся». «Обязательно». Хлопнув его по плечу, пошел к Алине, от которой как раз отошел врач. По пути развернул бумагу, в которой нашел адрес и номер машины. «Отлично. Арс непредсказуемый. Точно придумает что-то хитрее меня. Ехать далековато, но ничего. Мы уезжаем», — объявил я, отбирая у нее телефон и бросая в оставленный кем-то стаканчик из-под колы вместе со своим.